Время шло незаметно, и наступил день церемонии парной культивации Лимован и сунь Джиньве. В этот день вся секта небесного облака была наполнена праздничной атмосферой, небо было безоблачным и голубым, благодаря чему был виден свет мечей, стремительно несущихся к горному хребту небесного облака со всех сторон. Почти каждая секта и каждая семья культивации в стране Чу была собрана здесь. Все люди, которые пришли, были также старейшными и важными членами каждой секты или семьи, Такое могло происходить только в секте Небесного облака. В любой другой секте это было бы невозможно. Поскольку прибыло так много людей, секта Небесного облака широко распахнула свои ворота и окутала весь горный хребет Небесного облака горной защитной формацией, а также направила бесчисленных учеников за пределы секты для патрулирования различных важных мест и одновременно приветствия всех гостей. Надо сказать, что позиция Лимован в секте Небесного облака была совершенно уникальной. В конце концов, она была одной из трех алхимиков пятого класса в секте. Позиция сунь джинь также была очень хорошо известна. Он был сыном старейшины из внешней секты, который был на средней стадии зарождающейся души и считается одним из наиболее вероятных кандидатов, которые в течение этих 100 лет могут достичь поздней стадии и стать предком секты. В дополнение ко всему этому, Внешняя секты также были большие надежды на сунь джинь После того, как он достигнет зарождающейся души, будет совершён целый ряд действий, чтобы установить его в качестве одного из кандидатов, чтобы стать следующим главой внешней секты. Если его отец успешно станет предком секты, то он наверняка станет главой внешней секты. В противном случае было бы невозможно для него быть в паре с Лиму Ван в церемонии парной культивации. В каком-то смысле это было способом внутренней секты задержать лимуван, но и для внешней секты, чтобы проложить путь Сунь Дженнивэй по становлению главы внешней секты. Все посетители знали об этом. Можно сказать, что эта церемония была для внутренних и внешних сект, чтобы установить более тесные отношения. В конце концов, секта Небесного Облака была разделена на две части, внутренняя секта практиковала алхимию, в то время как внешняя секта практикует культивацию. Только из-за этих двух работающих вместе подразделений секта Небесного Облака достигла высот, которые она имеет сегодня. Сунь Джин был одет в длинный красный халат, и его высокая и прямая осанка давала ему нежную и спокойную ауру. В настоящее время он стоял за старейшинами внутренний и внешний сект, приветствуя гостей. Хотя он улыбался, уголки его глаз все время подрагивали, ведь чем ближе был день церемонии, тем сильнее у него щемило сердце, как будто он предчувствовал большую опасность на горизонте. Он чувствовал, что это было смешно, иметь такое чувство. Сегодня почти все предки поздней стадии зарождающейся души вышли из уединённых медитаций для участия в церемонии. «Если кто-то осмелится причинить неприятности», ему останется только умереть. Конечно, если уровень культивации не был на стадии формирования души. ну Но Сунь Джиньвэй не верил, что культиватор формирования души пал бы так низко, чтобы возиться с секты Небесного облака. И даже если это был бы кто-то уровнем формирования души, он должен был быть осторожным из-за секты Демонов-Великанов, которая стояла за сектой Небесного облака. В результате Сунь Джиньвэй не мог найти причину, что заставляло его так нервничать, Он тайно улыбнулся и подумал, что слишком много думает над этим вопросом. Но хотя он об этом подумал, но продолжал вспоминать о холодном взгляде человека, который разговаривал с Лиму Ван. В этот момент старик в сером халате, который был в нескольких шагах впереди Сунь Джиньвэя, посмотрел на него. Он сделал несколько шагов, пока не подошел к Сунь Джиньвэю и прошептал. «Джиньвэй, не думай так много. Если этот человек, который знает, стареешь ли заявится... Я заставлю его заплатить. Независимо от того, насколько мощным будет его культивация, это будет бессмысленно. Я уже обсуждал этот вопрос с главой внешней секты, так что расслабься». Тон старика был спокойным. Он держал достойную атмосферу. Этот человек был отцом Сунь Чжиньвы и старейшей внешней секты. Сунь Чжиньвы почтительно согласился, несмотря на то, что он может лгать всем о проблеме в Анлине, он не мог лгать своему отцу. Он уже давно рассказал ему о своей встрече с Ван Линем. Когда он услышал, что глава внешней секты был вовлечен, то ощутил себя очень уверенно. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на предка секты, то увидел, что старик с белыми волосами обернулся и слегка улыбнулся ему. Этот человек — никто иной, как глава внешней секты Небесного облака, Люфей, чья культивация была таинственной и непредсказуема. По слухам, он достиг поздней стадии зарождающейся души, но этот человек культивировал таинственную технику, которая могла скрыть его уровень культивации других, так что если у кого-то уровень культивации не превышал на одну стадию культивации льфея, то ему было бы очень трудно что-то рассмотреть в нем. Рядом с этим стариком стоял еще один седой старик, он был главой внутренней секты Сун Цин. Позади него была группа из тысячи людей с различными уровнями культивации, но если бы они были в любой другой секте, то они стали бы главными алхимиками этой секты в течение дня. «Глава секты Хао Жань Сыма Йонь Нань и старейшность Сюэли собрались здесь, чтобы отметить это событие!» Прозвучало издалека длинное объявление, звук голосов-то нарастал-то стихал, доносясь с горного хребта секта Небесного Облака. В то же время две длинные радуги прорвались сквозь небо, одна перед другой. Когда они приземлились за пределами главного зала, взором собравшихся открылись фигуры двух людей в них, а один из них был одет в пурпурную мантию, А его лицо выражало всю глубину превратности судьбы. Этот человек был главой секты Хаожань, сым на нанем, после того, как он прибыл, то испустил смешок и сказал: Брат, сон и брат, Лё поздравляю! Рядом с ним стоял Сьюли в зеленой рубашке. Учитывая его статус, он, естественно, не мог вмешаться в этот момент, поэтому улыбнулся и обхватил кулак. Глава внешней секты Лю Фэй, рассмеялся и сделал несколько шагов вперед. Он сплеснул руками и сказал, «Друг-культиватор Сыма, мы не видели друг друга в течение более десяти лет. Если бы моя секта не отправила приглашение, я не думаю, что снова бы тебя увидел». Голова внутренней секты, Сун Цин, потер подбородок и сказал, «Старик Сыма, ты обещала мне тысячелетние фрукты Джу. принес ли ты их сегодня?» Сыма Юнайн рассмеялся. «Вам двоим не нужно смущать меня так. Забудь об этом. Раз у тебя такая хорошая память, я и правда принёс фрукты Джо. Тем не менее, у меня есть внук, который собирается сформировать его золотое ядро. Так что тебе лучше дать не, не менее ста таблеток в течение месяца, или я не дам тебе фрукты Джо». Трое рассмеялись, пока обменивались словами друг с другом. Лифэй махнул рукой, и Сунь Джиньвэй быстро сопроводил Сыма Наня в главный зал. Сыма Нань тщательно изучил Сунь Джиньвэй и сказал, «Ты правда гений, такой молодой, а уже готов вступить на стадию зарождающейся души. Отлично, в течение ста лет секта небесного облака получит еще одного культиватора зарождающейся души». Сунь Джин Вэй мягко улыбнулся и сказал. «Старший слишком добр, младший не заслуживает этой похвалы». Сын Нань кивнул и вошел в главный зал Сюйли. В главном зале было расположено несколько столов, заполненных прекрасными винами и фруктами, Там уже было много людей из разных сект, которые общались друг с другом и периодически дружелюбно смеялись. Когда вошел Сыма Юнань, неизбежно возникли новые разговоры. Недолго пообщавшись с гостями, Сонь Женевы спокойно сделал несколько шагов назад и вышел из зала. После его ухода Сыма Юнань с помощью техники передачи голоса произнес: «Человек, о котором ты говорил, скрывается в секте Небесного облака». Выражение сью оставалось нормальным. и он также ответил с помощью техники передачи голоса. «Глава секты — это только мое предположение, оно не обязательно точное. Тот человек был наполнен демоническим ореолом и исчез рядом с горным хребтом Небесного облака. А три месяца назад таинственный человек появился в секте Небесного облака и смог уйти от погони от трех культиваторов зарождающейся души секты Небесного облака. Согласно описанию преследователей, я считаю, что это тот самый человек, которого я встретил тогда». «Что касается того, прячется ли здесь этот человек или нет, я не уверен». Сыма Юньнань задумался. «Если этот человек таков, как о нём говорит Сюэ то он должен быть большим злом от моря демонов». Ха-ха. Секта Небесного Облака привлекла внимание большого зла от моря демонов. Как это не может быть хорошо для моей секты Хаожань? Праведный Лойо из секты Тянь И, и старейшна Ши Тянь Лай пришли, чтобы отпраздновать это событие». Раздался другой громкий голос, заставляя сына Юй Нане посмотреть наружу главного зала. В этот момент люди из различных сект и семей культиваторов продолжали пребывать один с другим, помимо представителей крупных сект и семей, которых приветствовал Сунь Женевые лично, все остальные пребывающие приветствовались учениками секты Небесного Облака и сопровождались ими в главный зал. Вскоре зал оказался забит почти целиком, пока все продолжали болтать друг с другом. Некоторые из менее говорливых людей сидели в углах сами по себе или культивировали с закрытыми глазами. Вокруг главного зала стоял целый круг учеников внешней секты, все они находились на поздней стадии заложения основы и стояли прямые, как сосны, глядя прямо перед собой. Вскоре после этого Люфы и Сон Син оба вошли с улицы в главный зал, а за ними следовали десятки старейшин. Что касается Сунь-Жиньвея, то он следовал вплотную за ними. Среди них была Лима Ван, Её лицо было покрыто фиолетовой вуалью, а взгляд был безучастным. После того, как они вошли, все гости из различных секты и семей культивации перестали разговаривать и повернулись, чтобы посмотреть на них. В главном зале Люфей посмотрел на Сюнцина. Он улыбнулся и сделал несколько шагов назад. Сюнцин кивнул. Его взгляд скользнул по всему главному залу, и он сказал. «Соученики, это день праздника для моей секты Небесного облака!» Не успел он закончить фразу... Как вдруг весь зал неожиданно задрожал, и одновременно с этим из-под земли вырвалось чудовищное давление. Под натиском этого давления все культиваторы стадии зарождающейся души в зале непроизвольно встали. Все они распространили божественное сознание под землю, чтобы увидеть, что происходит. В глазах Лима появился намек на нежность. Она знала, что Ван Лень приближается.